Ты сказал, отец, и Эллады? Да, царица. Я знаю ты, Элленка, но разве не замечала ты, что чем ниже падает нравственность и достоинство в народе, тем сильнее старается он доказать свое превосходство перед другими, унижая их. Даже такие великие ученые, как Аристотель, преуспели в этом низком деле. Так высоко проник яд. Александр «Всегда противостоял Аристотелю», — возразила Таис. «И слава ему в этом! Не спеши огорчаться! Теперь уже дикому разъединению народов приходят на смену идеи равенства и объединения». «Я знаю про стойков, отец. Есть и более древние учителя. Ты вспомнишь о них, когда будешь размышлять на досуге. А наши прекрасные боги — начала была Афиненко. Жрец предостерегающе поднял руку. «Я не касаюсь твоих олимпийцев, прежде чуждых нам, хотя в последнее время верования Эллады и Египта начали сливаться в общих божествах. Не трогай их и ты. Понимание требует многих лет раздумий и ломки прежних чувств, а поспешность приведет лишь к одному — утрате веры, в жизнь человека и будущее. Будь осторожна!» Таис поцеловала руку старого жреца и вернулась к ожидавшей ее колеснице. Сборы в путь прошли незамеченными. Все же распространились слухи об отъезде царицы в Александрию, к царю и мужу. Вместе с Таис покидала Мемфис хорошо устроенное здесь семейство Ройкоса. Покидала без сожаления, ибо глава семьи и старшая жена не могли расстаться с хозяйкой, а Феникиенка рвалась к морю. Ехала и няня Ираны, молодая полуэллинка, полулибийка, достаточно образованная. Она не была рабыней, но привязалась к девочке и заглядывалась на старшего сына Ройкоса. Накануне отъезда Таис повезла еще слабую Эрис кататься среди цветущих лотосов. Лодка бесшумно скользила по широкой протоке, озеру, с шуршанием вторгаясь в заросли голубых цветов и крупных толстых листьев. Когда-то давно здесь также цвели лотосы, и они плыли на лодке вдвоем с Менедемом. Разве ее царская привилегия, Роскошный, раззолоченный челн, полосатый навес от солнца, вышкаленные нубийские рабы-гребцы — лучше, приятнее? Никогда. Юные люди, стремясь к высокому положению, не знают о цене, которую заплатят. Не подозревают, что молодость кончается, и придет время, когда они готовы будут отдать все приобретенное, чтобы вернуть счастливые часы их внешне простой, а душевно глубокой жизни и переживания юности. Может статься власть богатства богатство ослепят их, и забудется все прошлое. Кажется, так и есть у многих людей. Ну, пусть и они будут счастливы. А ей нет сейчас большей радости, чем смотреть на оживленное с окружающей красоты исхудалое лицо Эрис, видеть и слушать радость маленькой Ираны. Прощание с Египтом останется в памяти прекрасным. Хоть и держали в секрете срок отъезда и выбрали ранний час, громадная толпа мемфисцев явилась проводить Таис. Искренне огорченные люди призывали ее возвращаться скорее. В воду и на корабль летели сотни венков из священного лотоса, цветы которого разрешалось рвать лишь для таких исключительных случаев. Тихо отчалило судно, плеснули весла, отошли за корму дома, храмы, потом и пирамиды. Больше Таис никогда не увидит странного древнего города, взявшего у нее столько чувств и лет жизни, не побывает в убежище философов в храме Нейт. Снова тон Эона. Навсегда.